Слова тридцать седьмая и снова старый друг. «Сбрось скорость, езжай по правилам, не привлекай внимания», — скомандовала Дэйо, как только особняк Хуа остался позади. «Куда ехать?» Этот вопрос не давал желан покоя. «Целеустремленная девушка просто так без плана шагу не сделает. А вопрос-то хороший. Куда?» «На базу ломится таким составом. А если там засада?» «Откуда-то ведь Юшенг знал, что основную часть работы возьмет на себя Дэйо. Кто-то слил ему информацию. Ко мне на арендованную хату рядом с клубом? Еще смешнее?» «Из города», — сказал я. «Там решим». Получив хоть какую-то инструкцию, Желан ощутимо успокоилась, перестроилась в средний ряд и взглянула на меня в зеркало заднего вида. «Что там произошло? Ты ранен?» Дэй вздрогнула и, отстегнув ремень с невероятной ловкостью, переместилась на сиденье рядом со мной. Разорвала футболку, осмотрела рану. «На вылет», — сказала она. «Знаю. Суставу конец». «Господи!» — прошептала Желан. Ее пальцы стиснули рулевое колесо, как у новичка, впервые едущего по автодрому, с сумасшедшей скоростью в 10 километров в час. «Попробую подлататься», — сказал я, убедившись, что чакра еще живая. «Только меня откатом накроет». «От тебя и без отката толку не будет». Со свойственной ей прямотой буркнула Дэйо. «Делай, что можешь. Я могла бы помочь, но... Тогда и от меня толку не будет». «Знаю, не надо. Сам». Я прикрыл глаза, визуализировав нужную комбинацию – самоисцеление. Отлично. Посмотрим, каковы границы этого волшебства. Лучи чакры переменили положение, ярко вспыхнули. Я сложил пальцы левой руки в нужную комбинацию и поднес их к ране. Тепло. Хорошее такое тепло, правильное. Ему хочется довериться, к нему хочется тянуться. Тепло сопровождалось сперва ощущением щекотки – которая быстро превратилась в зуд, нестерпимый, сводящий с ума. Я скрипнул зубами. «Еще немного», — приказным тоном произнесла Дэю. «Нет, еще!» Я шепотом выругался по-русски. Дэю ответила что-то, кажется, на японском. «Веселая игра, ага. Если сейчас Желан пошлет нас обоих в задницу по-английски...» Съезд китайских лингвистов можно будет считать состоявшимся. Чакра начала меркнуть, а я уже едва сдерживался от того, чтобы зарать в голос, когда Дэйо сказала «Все». Я открыл глаза, одновременно обрывая технику, и убедился, что действительно «Все». Раны не было. Сквозная кровоточащая дыра заросла полностью. Только белый кругляшок намекал на место, где она только что была. Не веря глазам, я пошевелил рукой. Вверх-вниз, как крылом, никакой боли. Только немного ноет сустав, как от травматизма. Мне есть чем ассоциировать. Я подался вперед и подвигал рукой, будто нанося медленные удары. «Фантастика!» — сказал, рухнув спиной на спинку сиденья. «В тебя стрелял Юшенк?» — спросила желан «Угу». «Кивнул я?» поняв вдруг, что не имею ни малейшего желания рассказывать этой девушке в чем суть произошедшего со мной безобразия. Кроме того, откат накрыл меня с головой таким знакомым ощущением. Я чувствовал себя ватным. Хотелось лежать где-нибудь в шезлонге на пляже по теню от зонтика и пить через соломинку ледяной фруктовый коктейль без капли алкоголя. «Подонок!» – прошептала Желан. «Ненавижу!» Работа у него такая. Неожиданно встал я на защиту чокнутого блондина. Сказали стрелять, выстрелил. Мы с ним детей не крестили. От фразы про детей мне вдруг стало нехорошо. Ради избавления жила над зависимостью. Пришлось, разумеется, забыть обо всех возможных предосторожностях. Времени на эксперименты, типа работает ли дух через латекс, у меня не было. Что если через месяцок эта дама разыщет меня, и порадует новостью. Впрочем, если через этот месяцок я буду жив, уже хорошо. И если подумать, я посмотрел внимательно на затылок и часть щеки желан, которые были мне видны. Она поворачивала и смотрела в другую сторону. По-настоящему взрослая, деловая женщина с твердой жизненной позицией и с чувством юмора. Точно не из тех, кто, узнав о незапланированной беременности, будет рвать на себе волосы с воплями, а что же мне теперь делать?» «Конверт у тебя?» Спросил я Дэю исключительно для того, чтобы отвлечь себя от неуместных мыслей. Дэю протянула мне конверт, который прятала под одеждой. Я сломал сургучную печать, которой он был залеплен. «Умный ход», — заметила Дэю. Я пожал плечами. «Откуда Фангу знать, при каких обстоятельствах мы уходили? Пусть скажет спасибо, что конверт в принципе цел». Не сгорел, не утонул, не растворился в небытии. А уж что печать треснула, вовсе ерунда. Да только молча покачала головой. Видимо, окончательно оставила надежды убедить меня завязать пускаться в пляс со смертью каждый раз, как зазвучит музыка. Я достал из конверта, заполненный мелким шрифтом, листы формата А4. Просмотрел сначала бегло, потом, вчитываясь внимательно. Город, адрес, количество людей перечни оружия, взрывчатки. И что это все такое? Список активов клана Хуа? Хотя... Вот этот город мне очень хорошо известен. И к Хуа он имеет отношение чуть менее, чем никакое. Там я выиграл свой единственный турнир. Там недолго, но бурно служил телохранителем. Существует политическая карта Китая с территориальным делением на владение кланов? Спросил я. Существует. Тут же откликнулась Дэю и постучала себя по лбу. Здесь. На обычных картах это никак не обозначено, но основная резиденция клана Чень вот. Она коснулась листа в моей руке. Там живет господин Зимин. Где обосновались Джоу, ты знаешь. Вот это владение Цай. Это Дзинь. Главные города, условные столицы и не только. Вся экономика сосредоточена там. О! А вот недалеко регулярные войска. Это годы и годы работа, Лэй. Судя по тону, Дэй уже поняла, что оказалось у нас в руках. А я пока еще нет. Может, просто отказывался поверить. Дошло до меня лишь тогда, когда погрузился в другие списки. Вот это уже было мне привычнее. «Стоп», — сказал я. «Это что ж получается? Хуа уже полвека скупает через подставных лиц, недвижимости предприятий на территории других кланов?» «Угу», — кивнула Дею. «И, судя по всему, это лишь вершина айсберга. Видишь ли, юридически за кланами не закреплены никакие территории. Но помимо тех, что в собственности, все же клан — не правительство. Так что формально здесь нет ничего такого». «Но вот это уже очень серьезно». Дею постучала пальцем по одному из перечней боеприпасов. Одного этого листа хватит, чтобы остальные четыре клана стерли Хуа с лица земли навеки вечные. И монахи даже не подумают возразить «У меня пропал дар речи». План был настолько прост и настолько гениален в исполнении, что можно было только молча аплодировать. Пан или пропал. Хуа могли получить все за один день, обрести абсолютную мощь, которую уже до сиреневой звезды будет любой импичмент от монахов. А могли потерять все если бы эта информация просочилась наружу. Сейчас она просочилась, и значит, время пошло. Возможно, Хуане сразу хватится пропажа, но как только хватится, начнут принимать меры». «Дею, мы даже не в шаге от войны», — сказал я. «Мы в миллиметре от нее». Дею кивнула. «Война?» — всполошилась Желан, и тут же ойкнула, запиликал ее телефон нахмурилась, посмотрев на экран. «Слушаю», — насторожно сказала в трубку. «Да, сейчас». Она протянула телефон мне. «Лэй, это тебя?» «Кто?» «Не знаю, он не представился. Сказал, что твой старый друг...» «У меня исключительно поганые впечатления от встреч со старыми друзьями». Буркнул я. Вспомнив, как разлетелись по кухне мозги Тао, которого совет клана Джоу решил использовать в качестве торпеды. Поднес телефон куху «Алло, Лэй? Ты выполнил условия нашего соглашения?» Спокойный голос Фанга я узнал мгновенно. «Сукин сын!» Мне требовалось еще хотя бы пять минут, чтобы все обдумать. Но теперь решение нужно принять немедленно. Этот человек на раз просечет, если я начну тянуть. «Время. Мне это не нравится», — сказал я все-таки, решив для начала расставить точки над «и». «Если вам хочется поиграть в Господа Бога, могли бы и спросить, что я думаю о таких играх. О чем-то?» «Мы договорились...» «Мы не договаривались о слежке. И о том, что вы будете звонить на телефон людям, не имеющим к нашим делам никакого отношения. Я свою часть договора выполнил и связался бы с вами, как только появилась бы такая возможность» не привлекай никого лишнего. Вам должно быть известно, чей это телефон, и что Хуа могут сделать, проверив звонки на него. Сам факт того, что Юшенк видел, как мы уезжаем в машине его сестры, тоже был довольно печален. Но она вполне могла сказать, что мы ее заставили, и это даже не было бы ложью. Да и хоть и не угрожало ей оружием, однако, безусловно, представляло собой смертельную опасность. Но вот входящий звонок от копа из Шужуани, который санкционировал ограбление, это уже серьезный повод забыть о родственных связях. «Если судьба девушки тебе не безразлична, мы предоставим ей убежище. В Шужуане!» — фыркнул я. «Она будет безгранично рада». А в голове почему-то всплыла поговорка с Родины о том, что с Милом рай и в шалаше. «Времени мало, Лэй. Нужно срочно встретиться». «Это уж точно. Время сейчас превратилось в нашего врага. Вполне возможно, что скоро ценность документов, которые я держу в руках, — Упадет ниже стоимости пачки бумаги для принтера. ухуа Хоа, осознавших свой прокол, будет лишь два варианта. Спешно ликвидировать все свои базы и уйти в глухую несознанку, либо... Либо начать войну сьюши секунду. Война. взрыв разрушения, гибель сотен людей. Когда и где? Спросил я. Так надеялся хоть немного выдохнуть, когда конверт окажется у меня. Однако самый ад, похоже, только начинается. «Скажи девушке, пусть продолжает ехать до выезда из города. После границы с пригородом километров через двадцать будет съезд на грунтовую дорогу. Пять километров по ней ты увидишь здания, заброшенные автомойки. Жду тебя там». «Хрена себе». В Шушуане прекрасно знали, кто такие избранные и с чем их едят. У них были даже специальные наручники, блокирующие способности. Фанк точно знает, что вырваться из особняка Кио – Мне было непросто, и что сейчас я, скорее всего, в откате и назначать встречу на заброшенной автомойке в безлюдном месте. «Есть идея получше», — сказал я. «Мы с вами встретимся в Шужуане обговорим все спокойно. Меня немного зацепило, мне нужна медицинская помощь и...» «Лэй, я не хотел этого говорить, но ты меня вынуждаешь. За твоим домом наблюдают люди, которые не стесняются нажимать на спусковой крючок» пока они всего лишь следят, чтобы никто не причинил вреда твоей семье. Но их приоритеты могут резко поменяться. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Твой ответ? Вдох. Выдох. Еду. Сказал я и сбросил вызов. Все хорошо? С надеждой спросила Желан. Угу, сказал я. «Это с автомойки звонили, сказали, что мои купоны на бесплатное обслуживание скоро станут недействительными, и надо бы заехать помыться. Химчистка салона сидела, может, нас даже в массажные кресла посадят. Будем надеяться, что твоя ценность все-таки потенциально выше этих купонов», заметила Део. «Ты можешь исчезнуть, как всегда», — напомнил я. «Про тебя речи не шло. К тому же, если не ошибаюсь, ты хотела свалить после этого дела». Дэйо посмотрела мне в глаза. «Дело еще не закончено», — проворчала она. «Я исчезну, но останусь». Я кивнул, посмотрел на смартфон желан у себя в руке. Экран засветился, затребовал графический пароль. Я начертил «З» и увидел рабочий стол за ставкой в виде падающих звезд. Улыбнулся. «Кому звонишь?» — спросила Дэйо. «Больше некому». Сказал я со вздохом, набирай один из тех номеров, что жизнь заставила вызубрить наизусть.